6.5. Момент солнцестояния. 1 июля первого года Месси. Суббота, утро. День 46. Пристань дома на холме. С утра жизнь потекла уже по накатанной колее, и ничего не предвещало того, что этот день в очередной раз разделит жизнь членов клана на до и после. Всё как обычно. Подъём, зарядка, умывание, Завтрак развод на работы. Пока в Береговом лагере Марина Витальевна и прочая женская часть клана готовилась к полудневному празднеству в честь летнего солнцестояния, Сергей Петрович повёл свою бригаду на лесоповал, продолжать тянуть просеку к будущему дому. Сваленные деревья тут же на месте очищали от ветвей, а хлысты без всякой дополнительной обработки вытягивали к стройке и складывали в штабель. До обеда успели углубиться в лес метров на пятьдесят, оставляя за собой коротенькие пеньки и горы отходов вдоль обочин. Вытаскивать эти, годящиеся только на топливо ветки и обрезки вершин, не хватало ни сил, ни времени, ни рабочих рук. Много мороки доставил исполинский дуб, вставший на пути просеки, сантиметров семидесяти в диаметре у основания ствола. Он был самым настоящим лесным богатырем и долго сопротивлялся натиску цепной пилы. Но вот наконец сдался и он. Сергей Петрович уже предвкушал, какие роскошные и широкие доски для перекрытий крыши выйдут из этого дуба. Древесина его мелкослойная, твёрдая, плотная и очень тяжёлая. Но возникла одна проблема. Уаз не мог сдвинуть с места сорокометровый хлыст даже на первой пониженной передаче. Самую массивную комлевую часть пришлось отделять от ствола прямо на месте, на что тоже ушло немало времени. И вот наконец Марина Витальевна в береговом лагере энергично и весело застучала, зазывая на праздничный обед. И рабочая бригада, собрав инструменты и сложив их в уаз, чин-чинам направилась на её зов, частью на машине, а частью пешком. Ляля отвязала лошадь от привязи и повела её за собой. Же ребёнок радостно побежал следом, предчувствуя встречу со своей новой подружкой. Когда все прибыли в береговый лагерь, до полудня оставалось ещё полчаса. Как раз хватало времени, чтобы смыть с себя грязь и пот перед дружеским застольем, а полоснувшись в ближний, поляна была уже накрыта, а в заводе охлаждалась, дожидаясь своего часа, бутылка армянского коньяка. Буквально за минуту до полудня, когда Андрей Викторович уже готовился разлить коньяк по стаканчикам, а глава клана собирался произнести праздничную речь, со стороны дальнего послышались какие-то звуки. похожие на человеческие крики. Там далеко кто-то вопил жалобно и обречённо, а кто-то яростно и победоносно. Собаки, вскочив со своих мест, стали громко лаять в ту сторону, предупреждая хозяев, что на них надвигается опасность. Накрытый стол тут же был забыт, и члены клана, подхватив лежащее под рукой оружие, быстро выбрались на береговой откос. Они совершенно не походили на отправившихся на пикник офисных работников, которые игнорируют все предупреждения, пока неприятность сама не свалится им на голову. К тому же, их сплотило и закалило длительное путешествие от Ладыги до южной Франции, и две недели жизни в этих диких и неизведанных местах. Их взором открылась следующая картина. Примерно в 700 м от них, через ручей дальний, вброд В панике перебиралась группа людей. Было их больше десятка. Ещё одна яростно улюлюкающая и размахивающая дубинками компания голов в 40-50 преследовала беглецов, отстав от них метров на 300, и явно не для того, чтобы догнав заключить в объятия. Люди охотились на людей. Андрей Викторович вскинул глазам бинокль. Так, сказал он через некоторое время, — Удирают бабы и еще пара малых, вроде наших Маринки с Антошкой. А гонятся за ними сплошь здоровенные мужики, причем почему-то негры. — Угу, — подтвердил Сергей Петрович, тоже рассматривающий погоню в свой бинокль. — Откуда здесь негры? — удивился Антон Игоревич. — Отставить философские вопросы, — рявкнул отставной прапорщик, опустив бинокль. — Объявляю наш клан на военном положении. Командовать этим парадом буду я. А может, начала бы Ларина Витальевна, но тот прервал её самым решительным образом. Нет, не может, жёстко сказал он. Если эти подойдут к нам вплотную, то они нас просто задавят массой. Антошка, пулейна отважный, принеси Петровичу оптику, один запасной кукри и подсумки с запасными магазинами. Одна нога здесь, а другая тоже здесь. Бегом марш! Мальчишка вихрем умчался в сторону отважного. Андрей Викторович проводил его взглядом и снова повернулся к товарищам. "Остальным приготовиться к обороне ладдери", сказал он. "Петрович, ты у нас с оптикой на Мосинке самой дальнобойный, а потому твой рубеж открытие огня ручей дальний. Старайся отстреливать задних, чтобы передние как можно дольше ни о чём не догадывались. Геолог, твой рубеж с СКСом ровно половина дистанции Петровича. Берегите патроны. В смысле, старайтесь не промахиваться. Эти твари нужны нам мёртвыми. Валера, возьми вторую сайгу. Ты у нас будешь ближе к стороной. Всё равно она больше, чем на 50 м не бьёт. А девки с Серёгой вряд ли успеют выстрелить из арбалетов больше, чем по два раза. Вук, брось своё оглоблю и возьми топор. Пойдёшь со мной. В ближнем бою от копья руку мало, а работать топором ты уже научился. Куда ты, Андрей? Вскинула голову встревоженная Марина Витальевна. Зайду к этим тварям сбоку, ответил мужчина, принимая у прибежавшего Антона младшего второй кукри и подсумок с запасными магазинами к сайге. Весь его вид выражал спокойную сосредоточенность и готовность вступить в немедленную схватку с врагом. Ну, товарищи не пуха, и главное не пздеть. Гук, за мной. Это будет славная охота. Сказав это, он быстрым шагом пошёл навстречу приближающейся опасности, забирая сильно влево. чтобы не перекрывать своим товарищам основное направление стрельбы. Чуствовалось, что такие манёвры для него привычное дело, и вообще он находится в знакомой стихии. Гук, сжимая в руках остро отточенный топор, двинулся следом. Сергей Петрович присоединил к Мосинке оптический прицел и стал оглядываться в поисках для упора стрельбы. Стрелять с рук из снайперки это занятие для оптимистов. Ничего подходящего по близости не было. Тогда он подозвал к себе Сергея-младшего и со словами «Стой ровно, не дергайся» стал укладывать ствол винтовки на плечо своему младшему тезке, прижимая лицо к резиновому наглазнику прицела. К этому моменту преследуемые добежали до прохода в шиповниковых зарослях, но в панике они его не заметили и продолжали бежать в сторону стоящих на берегу ближней членов клана, по какому-то наитию забирая сильно влево, что ничуть не мешало стрельбе. А может быть, просто они не хотели бежать навстречу незнакомым людям, которые замерли в отдалении, выжидая неизвестно чего. Уже и невооружённым глазом было видно, что это уставшие и вымотанные до последней степени женщины и подростки, своей одеждой и внешностью очень похожие на Дару и Мару, когда те впервые повстречались с кланом прогрессоров. Их преследователи в это время как раз начали форсировать ручей. Сергей Петрович поймал прицел бегущего самым последним здоровенного воина, с увязанными в густой конский хвост длинными волосами, и, затаив дыхание, надавил на спусковой крючок. Выстрел прозвучал словно щелчок кнута. Воин взмахнул руками и рухнул в воду, подняв фонтан брызг. Передёрнуть затвор, прицелиться, выстрелить. Передёрнуть затвор, прицелиться, выстрелить. На пять патронов в первой обойме удалось уложить троих. Петрович стрелял и удивлялся, что при этом ничего не чувствует, как в компьютерной стрелялке. Попал и чувство лёгкого удовлетворения, промазал и ощущение досады. Вторая обойма добавила к числу его жертв ещё троих, а третья четверых. В этот момент к стрельбе подключился и вставший на колено Антон Игоревич. СКС стрелял куда чаще, правда, не так метко. К тому моменту, когда Андрей Викторович сблизился с охотниками на людей на эффективную дистанцию для стрельбы из сайги, тех осталось уже чуть меньше половины, примерно с дюжину. Патроны в его магазинах были заряжены волчьей картечью, по 12 8-миллиметровых свинцовых картечин на выстрел. По групповой цели самое милое дело. Не надо даже особо целиться. Просто направляй ствол в сторону врага и стреляй. Поливает как из шланга. Грохот, вопли, брызги крови во все стороны. Пять выстрелов, перевернуть магазин и ещё пять выстрелов. Последний уже почти в упор. Времени хватило только забросить сайгу за спину и крест на крест выхватить из ножен оба мачете кукри, дёрвануться вперёд. Левым лезвием отбить и увести вскользь удар дубинкой, а взмах правым открывает на горле противника ещё одну алую глотку. Бывший военный взвинтил темп И оба лезвия замелькали и засвистели в воздухе, подобно пропиллеру. Второй рухнул с распоротым животом, треть ему снова досталось в горло. Сзади, с хряком, как в свиную тушу, врубился во что-то топор гуга. Потом снова деревянный стук и еще один хряск. Четвертого, по инерции, почти проскочившего мимо, отставной прапорщик на обратном ходе клинка достал режущим ударом в печень. Пятый сначала лишился кисти руки, с зажатой в ней дубинкой, а потом и головой. Всё, противники кончились, и время опять потекло в своём обычном темпе. Наступила тишина, ни выстрелов, ни криков. Было слышно лишь, как сзади тяжело дышит Гук. Поле перед было покрыто мёртвыми телами, где погуще, а где пореже. Последние трое, не отвлекшиеся в его сторону и продолжавшие бежать прямо были застрелены из арбалетов в метрах в 60 от стоящих у берега членов клана прогрессоров. До Валерийной сайги дело так и не дошло. Убедившись, что с Гугом тоже всё в порядке, и стряхнув с албопот, Андрей Викторович пошёл наводить контроль в тех случаях, когда у него были сомнения в том, что враг окончательно мёртв. Картечь даже в упор не убивает на повал. Да и те двое с распоротой печенью и выпущенными кишками еще цеплялись за жизнь. Ничего личного, просто профессиональная привычка. Двинулись вперед на смертное поле и остальные двое мужчин вместе с Сергеем-младшим. А за ними и все, кроме Ляли, оставшиеся с ребятишками, которым незачем было смотреть на все это непотребство. Чуть в стороне, метрах в ста, обессиленно опустились на землю давешние беглецы. Они уже не представляли себе, куда и зачем им бежать. Инстинкт самосохранения гнал их вперёд, пока были силы, а за спиной у Лулюка Лапагоня теперь всё кончено, а те, кто за ними гнался, мертвы. Люди же, которые их перебили, ходят по лугу среди трупов, перекликаясь непонятными птичьими голосами. "Ну что, командир", сказал геолог, "повоевали? Повоевали?" Удовлетворённо хмыкнув, ответил Андрей Викторович. И неплохо повоевали. Моих рукапашной пятеро, да ещё гуг двоих отоварил топором. Теперь можно и начать разбираться в обстановке. Но сперва он перевёл взгляд на Гуга. Так, товарищи, торжественно произнёс старший прапорщик. За проявленное в бою мужество и героизм предлагаю принять кандидата Гуга в действительные члены клана. Возражения будут? Возражений не было. И он вручил юноше запасной кукрий, который принёс ему Антошка. Сам Гук не понял и половины из того, что было сказано, но получив в руки знак принадлежности к клану, осознал важность происходящего. Его оценили и возвели в более высокий ранг. Это было ясно. Вскинув двумя руками кукрий в ножных над головой, Он издал пронзительный охотничий клич своего народа. «Значит так, Гук», — улыбнувшись, сказал Андрей Викторович, «ты или твои соплеменники встречали когда-нибудь таких вот людей?» «Гук, никогда не встречать такой черный урод и ничего об этом не слышать», — ответил тот удивительно длинной фразой. «Не такие уж они и черные», — заметил учитель, разглядывая ближайший к нему труп. «Скорее, светло-кофейные». И на негров они, похоже, весьма отдаленно. Какая-то переходная форма, уже частично адаптированная к европейским условиям. — В принципе, неважно, негра они или еще какие мутанты, — отмахнулся его коллега. — Сейчас важно понять, кто они такие, откуда взялись и почему гонялись с дубинками за несчастными бабами и ребятишками. — Товарищ старший прапорщик, — сказал Петрович. Тут у нас под боком целая группа свидетелей и потерпевших. Быть может, Гук и его сёстры понимают их язык. Главное, чтобы они из перепугу не стали удирать ещё и от нас. Спасибо, Петрович, сказал тот. Ты настоящий друг. А чтобы они не убежали, пошлём к ним наших близнеашек. Они вроде не такие страшные, как мы, мужики, и, может быть, сумеют уговорить их познакомиться с нами поближе. А для контроля пошлём с ними нашу Лизу. Он нашел взглядом Дару и Мару. — Так, солнышки, — сказал он, — идите сюда. Ступайте к тем женщинам и скажите им, чтобы они подошли к нам. Мы не причиним им зла. Просто хотим узнать, почему за ними гонялись эти обалдуи. Поняли? Повторите. — Женщина, идти сюда! — немного замявшись и тщательно подбирая слова, произнесла Мара. — Зло нет. Хотеть поговорить. — Зло нет. Хотеть поговорить. Умница, улыбнулся отставной прапорщик. Если бы у вас уже не было мужа, то я бы обязательно на вас женился. Идите. И ты, Лиза, тоже вместе с ними. Когда те ушли, он внимательно посмотрел на Сергея младшего. Серёга, сказал он. Возьми свою Катю и сходи с ней до ручья. Разведайте там обстановку, а заодно проведи сеанс эвтаназии для тех, кого подстрелили Петрович с Игоревичем. Если, конечно, они ещё живы. И поосторожней там. Если что-то не так, сразу отходите. Главное, не рискуйте. Ты работаешь, Катя с орбалетом страхует. А может, не стоит так жестоко, спросила Марина Витальевна. Стоит, Марина, стоит. Тут нет ни милиции, ни ФСБ, ни прокуратуры. А эти твари, как я понимаю, куда хуже наших обычных уличных гопников. И если что-то пойдёт не так, а нас никто ничего и не вспомнит. Поэтому тот, кто рискнул вступить с нами в конфликт, не должен прожить настолько долго, чтобы успеть ещё кому-то об этом рассказать. У нас или будут только добрые соседи, или совсем никаких. Пока клан на военном положении и окончательно не устранены все внешние угрозы, командую тут я. Понятно? Понятно, Андрей, вздохнула женщина. Но все же не хотелось бы начинать нашу жизнь здесь с жестокости. Не мы это начали, Марина, — поддержал коллегу Сергей Петрович. Налицо состояние необходимой обороны, не ограниченное никакими законами. Андрей на своем месте совершенно прав. Он просто обеспечивает нашу безопасность. И не стоит его учить, как это делать. Он же не учит тебя, как лечить людей. Антона, как искать руду. А меня? Как строить из дерева дома или корабли. Ладно, мальчики, работница медицины махнула рукой. Делайте, как знаете. Тем временем Лиза и близнеашки медленно и осторожно подошли к сидящим на земле беглянкам. Ещё издали Дара замахала рукой и выкрикнула пожелание доброго здоровья на диалекте северных ровнин, впрочем, вполне понятном и здесь, далеко на юге. Слова звучали с непривычным акцентом, но узнаваемо. Вскочившие на ноги женщины, порывавшиеся было снова убежать, в сомнении замерли на месте. Если вас хотят убить, то не посылают на встречу женщин и не начинают разговор с пожеланий здоровья. В эти бесхитростные времена такое ещё было не принято. Одна из беглянок, чуть постарше возрастом, сделала шаг навстречу девушкам. И вам долгого здоровья, странные чужаки, говорящие со мной языком северных равнин, сказала она, вскинув голову. Что вы хотите от несчастных женщин, чей клан полностью уничтожен? Она желает нам здоровья, перевела Дара. Их клана больше нет. Спроси у неё, сказала Лиза. Кто они такие и почему их клана больше нет? Кто вы и почему уничтожен ваш клан? Перевела та. «Я Фера», — ответила старшая из беглянок. «Мудрая женщина клана Лани». По ее лицу пробежала тень. «Бывшего клана Лани». «Сегодня утром на нашу стоянку напали людоеды с далекого юга. Их было много, очень много. Мужчины остались сражаться и приказали нам, женщинам, убегать. Многих людоеды поймали. Мы остались последние». «Ее звать Фэра», — сказала Дара. «Она мудрая женщина клан Лани. Этот клан больше нет. На них напасть те, кто едят человек». «Людоеды?» — переспросила Лиза, внутренне содрогаясь. «Да», — сказала девушка, — «это правильное слово. Людоед. Они здесь. Других людоед поймать». «Скажи им...» сказала Лиза, разглядывая этих людей с выражением сострадания, что мы сочувствуем их горю. Скажи, что им надо обязательно пойти и говорить с нашими вождями. Я Дара, а это моя сестра Мара и друг Лиза, представилась Дара и начала переводить сказанные Лизой слова. Наш клан разделяет ваше горе. Вы должны встретиться с вождями нашего клана. Они вас ждут. Это важно. Фера, а может нам опять убежать? спросила одна из женщин с опасением поглядывая на стоящих чуть поодаль вождей клана прогрессоров. Эти люди могут убить нас, так же как убили наших врагов, а вдруг они убивают всех чужих? Не говори глупостей, Ирана, спокойно сказала мудрая женщина. Если бы они хотели нас убить, то мы были бы уже мертвы. Ты же видела, как хорошо эти люди умеют убивать своим громом на большом расстоянии. Да и куда бежать нам, женщинам, потерявшим свой клан? Кто примет нас и уцелевших детей к себе, даст место у костра и долю от добычи? Не бойтесь, затараторила Дара, прекрасно понявшая этот короткий диалог. Наши вожди добрые, Мы с сестрой и братом были изгнанниками там, на северных равнинах. Скоро наш брат был тяжело ранен, и смерть уже смотрела нам всем в лицо. Этот клан просто проходил мимо по своим делам. Его мужчины и женщины разогнали окружавших нас шакалов, потом приняли нас всех к себе, а их мудрая женщина вылечила нашего раненого брата. И сегодня он дрался с люда едами наравне с нашим главным охотником. Она перевела дух, наблюдая за произведённым эффектом. Удивление, недоверие и надежда явственно читались на лицах этих женщин. С ещё более выразительной интонацией девушка продолжила: "В нашем клане храбрые, ловкие и умелые мужчины, добрые женщины, умные вожди и всегда есть хорошая пища. и достаточно шкур для одежды. Даже мальчик этого клана, ещё не ставший мужчиной, способен добыть еды больше, чем это под силу обычному охотнику. Вы все трое очень молоды, со скепсисом в голосе сказала Фера, быстро переводя внимательный взгляд своих умных глаз с одной девушки на другую. А всё сказанное вами звучит как сказка. Трудно поверить. Но ей очень хотелось в это верить. Как любой человек, оказавшийся в безнадёжном положении, она была готова уцепиться за любой шанс. Мы все взрослые женщины, вскинула голову Дара. И у всех у нас есть свои постоянные мужчины. Скажи, мудрая, легко ли поверить, что одна рука мужчин клана и ещё один сумели перебить две руки рук своих врагов? И при этом никто из них не был даже ранен. А ведь это ты видела своими глазами. Да, дара кивнула Фера. Действительно, я это видела своими глазами. Она помолчала. Последний вопрос. Эта женщина, которая вместе с вами, кто она? И почему так не похожа на нас? При этом и она, и её товарищи откровенно разглядывали Лизу. изрядно девясь её странной внешности. Та же стояла с выпрямленной спиной, положив руки на бёдра, глядя на женщин ласково и приветливо. "Ана Лиза, женщина главного охотника", сказала Дара. "Сейчас она тут главная и говорит моим ртом о мире и дружбе. Она из далёких мест, где живут люди похожие на неё. Хорошо, Дара. кивнула Ферра, приняв на конец решение. «Скажи женщине вашего главного охотника, что мы идем говорить с вашими вождями». «А не идти», — коротко сказала Дара. «Очень хорошо», — ответила та, и, одарив женщину улыбкой, спросила переводчицу. «А о чем вы так долго разговаривали?» «Они боятся», — сказала Дара. «А не думать, что наш клан их убить». Я сказать, что наш клан не убить их. Наш вождь добрый, а мужчина добывать много хорошей еда. Они перестать бояться и идти. Краткое содержание предыдущих серий, хохотнула Лиза. Ну что, пойдемте, что ли? Женщины шли не спеша. Видимо, погоня вымотала из них все силы. Лиза, увидевшая, что молодая женщина, несущая на руках трехлетнего малыша, Ева переставляет ноги от усталости, подошла к ней и решительно забрала ребёнка к себе. Она подумала, что это просто уму непостижимо, как-то вообще могла бежать, держа на руках этого крепкого карапуза. Малыш, попав на руки к незнакомой тёте, собрался было заплакать, но передумал и сунув в рот грязный палец, начал с увлечением его сосать. И так, не выпуская его изо рта, он и просидел на руках у Лизы пока они не достигли лагеря. Марина Витальевна от этого зрелища всплеснула руками, и вид у неё был такой, будто её вот-вот хватит инфаркт. Разрешите доложить, товарищ старший прапорщик, отрепортировала Лиза, предварительно опустив карапуза на землю. Женщины клана Лани в количестве 12 человек для переговоров доставлены. Хорошо, Лиза, кивнул тот. И не надо так официально. Ты выяснила, почему на них напали эти люди и кто они такие? Это людоеды, Андрей вырвалось у Лизы. Её вновь передёрнуло, и она, волнуясь, стала выкладывать то, что удалось выяснить. Сегодня утром они напали на стоянку клана Лани. Их мужчины остались сражаться, а женщины и дети бежали сюда. Удалось добраться только самым сильным. Остальных догнали и убили или захватили в плен. Теперь им просто некуда идти. Ну и дела, сказал Андрей Викторович и посмотрел на Сергея Петровича. Значит, людоеды не исключено, сухо сказал тот. По некоторым данным, каннибализм в это время был довольно распространённым явлением. Меня сразу насторожило то, что эти афропитики были вооружены только дубинками, оружием малопригодным для охоты на нормального зверя. Скорее всего, их главной добычей были какие-то малоподвижные на суше стадные животные, тюлени или пингвины, которых можно окружить и избивать дубинками. Паразитируя на этом дармовом ресурсе, племя могло сильно размножиться, а когда он иссяк, то пустится во все тяжкие. — Откуда тут в Европе пингвины? — удивилась Марина Витальевна. — Петрович, тебе часом полуденное солнце, голову он не напекло? — Ошибаешься, Марина. Усмехнувшись, ответил тот. Изображения пингвинов были обнаружены подводными археологами в одной затопленной ныне пещере на Средиземноморском побережье Франции. Если в наше время пингвины сохранились только в Антарктиде, так это может только потому, что там до них не добрались такие вот оглоеды со своими дубинами. "Товарищи", громко сказал Андрей Викторович. "Пингвиний вопрос сейчас для нас не актуален. В конце концов, мы тут не Гринпис". Людоеды по соседству нам нужны только в мертвом виде. Предлагаю организовать спасательно-карательный рейд. Всех, кого можно, спасти, а остальных покарать, чтоб не встали. Не будь я старший прапорщик Орлов. Кто этот человек и что он говорит? Тихо спросила Фера удары. Это главный охотник Андрей Виктору Орыч. Мужчина Лизы. Так же тихо. И с оттенком благоговения произнесла та: Он говорит, что хочет пойти и спасти тех людей твоего клана, кто ещё жив, а всех людоедов сделать мёртвыми. Так, сказал Андрей Викторович, заметивший это шурุканье. Дара, солнышко, о чём ты там шепчешься с этой женщиной? Это Фера, ответила девушка. Мудрая женщина клана Лани. Она главный У тех, кто бежал. Я говорить ей твои слова. Очень приятно, сказал отставной прапорщик смерив Феру пытливым взглядом. Дара, спроси у неё, где и как далеко отсюда была расположена их стоянка. Главный охотник говорит, что рад тебя видеть. Последовал перевод. Он спрашивает: "Где и насколько далеко отсюда находилось ваше стойбище?" Ответь этому храброму мужчине, сказала Афера, которая тоже внимательно разглядывала стоящих перед ней странных людей, а заодно кидая быстрые взгляды вокруг, что наше стойбище находилось на самом берегу реки у впадения в неё небольшой речки. Там мы ловили рыбу. Как далеко отсюда, я не знаю, быть может, полдня пути, быть может, меньше, быть может, больше. Мы бежали оттуда так быстро, как могли. Дар перевела. Так, сказал Андрей Викторович, полдня пути, это примерно 10-15 км. Если ехать на Уазе, то доберёмся туда примерно за час. Погоде, Андрей, остановил его Петрович, прежде чем мы отправимся карать и миловать, надо решить вопрос, что нам в конце концов делать с этими женщинами. — Если их клон уничтожен и им некуда идти, — ответил тот, — то милости просим их к нашему очагу. Гук, Дара и Мара прижились, и эти приживутся, если, конечно, они сами этого захотят. Но только чур не пищать, ты же это хотел предложить. — В общем, да, — сказал Сергей Петрович, — но я хотел бы провести это общим решением совета вождей. — Я за, — сказала Марина Витальевна. Не бросать же этих несчастных на произвол судьбы. Не по-нашему это будет, не по-русски. Эта суровая с виду женщина на самом деле обладала чувствительной и сентиментальной душой и жалела всех сирых и угодих, стремясь всем помочь. Иногда она казалась даже грубоватой, но это была лишь маскировка, выработанная в непростых жизненных ситуациях. «Я тоже за», — сказал ее супружник. Хотелось бы ещё крепких мужиков, вроде Гуга. Он усмехнулся, оглядывая пополнения. Этих женщин с детьми, таких жалких и напуганных, затем со вздохом произнёс: "Но я понимаю, что надо брать то, что дают". "Дара", сказал Сергей Петрович, "спроси у этих женщин, хотят ли они жить в нашем клане. Они должны будут спать там, где их положат. Есть то, что едят все, и делать то, что им прикажут. Наш вождь и шаман Петрович последовал перевод. Спрашивает вас: хотите ли вы жить в нашем клане? Вам придётся жить как все и делать, что скажут вожди. Тут очень необычные порядки. И сначала вам может быть трудно делать непонятные вещи. Например, мыться с мылом в реке каждый день, копать землю и бросать в неё плоды. резать речной тростник и плести из него ма-ты, учить великий и могучий язык клана, чтобы не разговаривать моим ртом. Но нашим вождям служат могучие духи, и потом вы поймете, что так и было надо. Тут Дара сделала многозначительную паузу, обводя женщин взглядом, исполненным важности и осознанием всех преимуществ. которые дает членство в клане. «Решайте!» Да уж, в роли переводчицы она была хороша. Все свои слова она подкрепляла мимикой и очень эффектно модулировала голос в зависимости от произносимых слов. Когда она работала, на нее было любо-дорого смотреть. Весь ее темперамент явственно отражался в ее жестикуляции. Можно сказать, что все ее тело участвовало в процессе. Даже рыжие кудряшки выразительно вздрагивали во время ее речи. Только истинные дети природы могут быть столь непосредственны. — А разве у потерявших свой клан есть какой-нибудь выбор? — сказала Ферра с отстенком горечи. — Иначе только смерть. Как старшая среди женщин, я решаю за всех. Она вскинула голову. «Скажи своему вождю, что мы согласны». «Она согласна», — сказала Дара, сделав рукой характерный жест, словно подгребая воздух к своей груди. «Они будут делать все, как я и Мара». «Ладно, решение принято», — сказал Андрей Викторович, оглядываясь вокруг. «Полчаса на сборы и чистку оружия, и вперед». На дело пойдём я, Петрович, Сергей с Катей, Лиза, Гук и Даров в качестве переводчика. Антон, одолжишь мне свой СКС? Конечно, одолжу, сказал тот. Тебе он нужнее. Оставишь мне свою сайгу? Возьми штуку, которая у Валерки. Нам лишний ствол тоже не помеха. Жаль, пулемёта нет. Не досмотрел, Петрович, сказал Андрей Викторович и почесал в затылке. Ещё нам желателен проводник. чтобы мы не плутали. «Дара, спроси у этих женщин, кто из них сможет поехать с нами к их стоянке». Дара спросила, и после некоторой заминки Фера вытолкнула вперед худенькую девушку с голубыми глазами и длинными волосами цвета спелой пшеницы. «Это Себа», сказала она. «Она пойдет с вами и покажет дорогу». Дара перевела, и Андрей Викторович кивнул. «Себа так Себа».